Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурзмансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетрадью. Банев! — позвал Эр-Квадрига из какого-то темного угла. — Куда ты пойдем? — Да не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах! — сердито отозвался Виктор, не оборачиваясь. — Вы перли! — думал он. — Из гостиницы они нас! —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 С энтузиазмом подхватил голос. — И воды? Нет. Хорошо, что мы корыту успели набрать. — А что будет? — спросил Виктор, поддерживая Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос произнес. — Эвакуации объявят не Эх, жизнь. И окошко захлопнулось. Потащились дальше.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 — Объявил, — военный патруль, предъявите документы. В квадриге документов, естественно, не было, и он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он отлично знаком. Грубый голос презрительно сказал, — Шпаки, пропустить. Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами, бессмысленно метались золоторубашечники сверкая медью своих пожарных шлемов. Раздавались зычные неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Отсветы фар еще некоторое время озаряли дорогу, затем снова стало тихо. Тихо и темно. Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постановал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились, как свиньи. Виктор вконец отупел, И больше не ругался, пелена покорная апатия, обволокла мозг. Надо было идти, идти, сегодня идти и завтра идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать квадригу. За разбухший ворот халата. Нельзя было только останавливаться, и ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспоминалось ему, что-то давно бывшее.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 А на крыльцо красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и застрелился. А мы, бодранные, окровавленные, преданные и проданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти что дезертиры засвистели.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 сказал виктор сквозь зубы все не дергайся а то по морде получишь вы пустите прошипел солдат слабо сопротивляясь тебе зачем мои штаны а ты кто такой солдат только похтел виктор вопил квадрига уже где то в дреке. а, -а, -а из угла вывернула машина Осветило на секунду фарми, знакомое веснущее лицо, круглые от страха глаза под каской, и умчалось. Э-э. А ведь я тебя знаю, сказал Виктор. Ты что ж, людей грабишь? Отдай автомат. Солдат, цепляясь с каской, покорно вылез из ремня. Так зачем тебе мои штаны? спросил Виктор. Дезертируешь? Солдат сопел. — Симпатичный такой солдатик, веснущий ты, ну чего молчишь? Солдатик заплакал, тоненько, с подвыванием. — Все равно мне теперь, — забормотал он, — все равно расстрел. С поста я ушел, убежал я с поста, пост бросил, куда мне теперь деваться? Отпустили б меня, сударь, а, я ж не со зла, не злодей я какой-нибудь, не выдавайте, а? Он хлюпал и сморкался. И в темноте, вероятно, утирал сопли рукавом шинели. Жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на все. — Ладно, — сказал Виктор, — пойдешь с нами. Не выдадим. Одежда найдется. Пошли, только не отставай. Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним. По собачьему вою нашли квадригу. Теперь у Виктора на шее висел автомат. За левую руку его судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик, за правую — тихо забывающий квадрига. Бред какой-то! Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать соплику пинка, да нет, жалко. И соплика жалко, и автомат еще, возможно, пригодится. — Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. — Нет, автомат еще может понадобиться в грядущих боях. — Перестаньте ныть вы оба, — сказал Виктор, — патрули сбегутся. Они притихли. А через пять минут, когда впереди забрежили тусклые огни автостанции, квадрига потянул Виктора вправо, радостно промоча. — Пришли, слава тебе, Господи! Люча от калитки Квадрига, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаясь, перелезли через ограду. Чертыхаис путались некоторое время в мокрой сирене, чуть не упали в фонтан, добрались, наконец, до подъезда, вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул выключатель, и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло.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 — И здесь тоже, — проговорил он с отвращением. — Что такое? — спросил Виктор. — Вода. Робко подал голос солдатик. — Как есть вода? — Холодная. Виктор отхлебнул из своего бокала. — Да, это была вода. Чистая, холодная, возможно, даже дистиллированная. — Ты чем нас поешь, квадрига? — спросил он вадрига не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток. Лицо его исказилось. Он сплюнул и сказал «Боже мой!» Пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять вскликнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки. «Ром? Виски?» Он снова отхлебнул из бокала. «Вода!» Запахло обыкновенной чертовщины. Сами собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел с головой в воротник огромного квадригиного свитера и засунул руки глубоко в карманы. Глаза у него были круглые, он, не отрываясь, смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло, — Ну, чего уставился? — А вы чего? — шептом спросил солдатик. — Я-то ничего. А ты вот что таращишься? — Так. А чего вы? Страшно как-то? Не надо так? — Спокойствие, — сказал Виктор. — Ну, ничего же страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, вино в воду. Сидят там себе в ресторане. И превращают основу, подрывают краеугольный камень, трезвенники, мать их. — Струсил, — сказал он солдатику, — засранец ты. — Так страшно же, — сказал солдатик, ожившись. — Вам что? А я там натерпелся. Стоишь на посту ночью, а он вылетит из зоны, глянет на тебя сверху и дальше. Капрал у нас один даже запачкался. Капитан все говорил Привыкните, мол, служба, мол, присяга, мол. Нифига невозможно привыкнуть. Давича, он один прилетел, сел на крышу караулки и смотрит, и смотрит, а глаза-то ведь нечеловечие, красные, светится, и серые от него, ну, прям-таки и несет. Солдатик вынул руки из карманов и прикрестился. Из недр виллы вновь появился квадрига все так же пригнувшись и на цыпчиках. — Опять вода, — сказал он. — Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже заправленная. Сядем и... эх, а... — Не паникуй, — сказал Виктор. — Удрать здесь всегда успеем. А, впрочем, как хочешь. — Я сейчас не поеду, а ты валяй и парнишку прихватишь. — Нет, — сказал Квадрига, без тебя я не поеду. — А тогда перестань трястись и принеси чего-нибудь пожрать, — сказал Виктор. — Хлеб тебя в камень еще не превратился? — Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались с консервами и неплохими консервами. Они ели. А солдатик рассказывал, какого страха он натерпелся за последние два дня пролетающих мокрецов про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового Круппана, парнишечку девятнадцати лет, который со страху сделал себя смострел, И еще, как обед в караулку принесли, поставили разгревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным скушали. А нынче заступил я на пуст. В восемь часов вечера дождь кромешный с градом над зоной, неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая, и какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит, не понять ни слова. Ну, а потом из степи крутящиеся вышли столбы и в зону, и только они в зону зашли, как отворяются ворота. И вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я инкраул взять не успел, а вижу только, что господин капитан на заднем сиденье, без фуражки, без плаща, лупит шофера в шею и орет — давай, сукин сын, орет — давай. Оторвалось у меня что-то внутри, и словно мне кто сказал — беги, беги, — говорит, — рви когти, а то костей не соберешь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик, через степь, через овраги, Чуть в болоте не завяз, накид где-то там оставил, Новую вчера выдали. Но к городу вышел, а в городе патрули. Раз я от них еле ушел, второй раз от них еле ушел, Добрался до суда вот, до автостанции, смотрю, народ бежит. Гражданских так пускают, а нашего брата шиш пропуск требует, Ну, я и решился. Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же заснул. Мучительно трезвый квадрига снова принялся твердить, что надо удирать немедленно. Вот же человек, твердил он тычей вилкой в сторону заснувшего воина. Понимает же, человек, а ты дубина. Баниев, ты дубина непроницаемая. Как ты не чувствуешь? Я просто физически ощущаю, как на меня с севера давит. Ты поверь мне, я знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь. Я ведь давно вам говорю, нельзя здесь оставаться. Голем тебе голову заморочил, пьяница насатый. Да ты пойми, пойми, сейчас дорога свободна, все ждут рассвета, а потом, потом все мосты забьют, как в сарковом, дубина ты. Упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был. Виктор вел ему спать и убираться к черту. Квадрига надулся, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в махеровое одеяло. Некоторое время он ворочался, криктеял, бормотал апокалиптические предупреждения. Потом затих. Было четыре часа утра. Четыре десять, свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал, тихо глядя в темное окно и прислушиваясь. Постанывал солдатик во сне, храпвал намаявшийся доктор Ганорис Кауза. Где-то, наверное, на автостанции взревели двигатели, там неразборчиво кричали голоса. Виктор попытался разобраться с происходящим и пришел к выводу, что мокрецы рассорились таки с генералом Фердом, выперли его из Лепрозорья, перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз они умеют превращать воду в вино и наводить на людей ужас, то смогут продержаться и против современной армии, да что там, против современной полиции, идиоты» разрушит город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети, детей же загубят, сволочи. А зачем? А что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх вы! А еще суперы! Тоже мне умные, талантливые, та же дрянь, что и мы. Еще один новый порядок. А чем порядок новее, тем хуже, это уж известно. Ирма. Диана. Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку. Но телефон молчал. Опять они что-то не поделили.